Несколько секунд молчания за завтраком. Вы становитесь кем-то другим, иной формой жизни. Это просто. Обыкновенное молекулярное преобразование. Нашим внутренним технологиям это под силу. Никаких проблем, если ввести правильные команды и задать модель, на которую следует ориентироваться. Во Вселенной нет новых ингредиентов, и люди, как бы они ни выглядели, состоят в целом из тех же веществ, что и мы. Трудность, однако, в другом. В том, что происходит, когда вы смотрите в зеркало в ванной и вас не мутит при виде себя нового, как бывало каждое утро до этого. И когда вы надеваете одежду и понимаете, что это начинает казаться вам вполне нормальным. А когда вы спускаетесь вниз и видите, как форма жизни, якобы приходящаяся вам с сыном, поедает гренки и слушает музыку, которую больше никто слушать не может, вам требуется секунда, или две, три. Четыре секунды, чтобы осознать, что на самом деле он не ваш сын. Он ничего для вас не значит. Мало того, он и не должен ничего для вас значить. А еще жена. Ваша жена любит вас, но не одобряет из-за какого-то проступка, которого вы не совершали. Причем он, с ее точки зрения, ерунда по сравнению с тем, что вы еще можете выкинуть. Но ваша жена не ваша, она чужая чужая с головы до ног, примат, чьи ближайшие сородичи волосатые, живущие на деревьях обезьяны, называемые шимпанзе. Однако если чужое повсюду, оно становится привычным, и вы уже судите о жене по людским меркам. Вы наблюдаете за ней, когда она пьет розовый грибфрутовый сок и смотрит на сына с тревогой и беспомощностью. Вы понимаете, что быть матерью означает для нее стоять на берегу и смотреть, как ее ребенок уплывает на утлом суденышке все дальше и дальше, и не знать, а только надеяться, что где-то впереди земля. И вы видите ее красоту, ведь красота на земле тоже, что и везде, идеал, который манит и не поддается разгадке, порождая восхитительное смятение. Я был смущен и растерян. Я пожалел, что у меня нет новой раны, тогда Изабель опять ухаживала бы за мной. «Что ты такого увидел?» — спросила она. «Тебя?» — ответил я. Изабель бросила взгляд на Гулливера. Тот нас не слушал. Потом она опять посмотрела на меня, смущенная не меньше моего. «Мы обеспокоены. Что ты делаешь?» Я уже говорил. «И?» «Я собираю информацию». «Ты теряешь время». «Нет, я знаю, что делаю. Мы не планировали, что миссия так затянется. Понимаю, но я больше узнаю о людях. Они сложнее, чем мы думали. Иногда они кровожадны, но чаще заботятся друг о друге. Добра в них больше, чем других качеств. Я в этом убежден. О чем ты говоришь? Сам не знаю. Я растерялся, перестал понимать некоторые вещи. На новой планете такое бывает. Перспектива меняется на местную. Но наша перспектива не изменилась. Ты это понимаешь? Да. Понимаю. Оставайся чистым. Да.